Не успевшие захватить места на откидных стульях располагались, стоя вдоль стен, а ребятишки устраивались прямо на полу. За столом встал председатель суда темнолицей с ежиком жестких, как проволока седых волос, учитель-пенсионер Николай Петрович, и на пиджаке у него, сталкиваясь, колыхнулись медали на муаровых подвесках. Уважаемые заседатели товарищеского суда приглашаются на свои места, а защитник с обвинителем на свои. Хозяйка придорожной хижины Корчмы, поясняя, наклонилась к постоялице. У нас все честь по чести, хоть называется товарищеский суд. Николай Петрович не любит, чтобы абы как. Мужчина с ковыльно-белыми, но еще не завядшими, а молодечески закручиваемыми кверху усами и женщина с истеченным морщинами, грустным лицом учительницы поднялись из первого ряда по ступенькам на сцену и сели по обе руки от председателя за столом, покрытым сукном мышастого цвета. Хозяйка корчмы и тут проворчала на ухом у соседки. Уж не догадались для этого дела какого-нибудь... Другого материал набрать. Я каждый раз, как на эту серую шкуру взгляну, Так сразу же и немецкие шинеля вспоминаю. А вот и моя Настя на свое прокурорское место идет. И она больно ткнула по под ребро костяшками пальцев. Девушка в оранжевой кофточке и в синих брюках, Колыхая на затылке жгутом черно-смолистых волос, Перехваченных белой ленточкой, спустилась по проходу из глубины покатого зала и села перед столом Президиума в первом ряду. Несмотря что в штанах, она и своим цыганам спуску не дает. «А это с ней рядом кто?» — спросила постоялица. «Тоже цыган. Прокурор и защитник у нас цыгане, а суд весь русский. Вот подожди, как она еще с ним резаться начнет». «А Василия Пустошкина мы попросим на свое». И, не договорив места председатель Николай Петрович пояснил остальное гостеприимным жестом в сторону одинокой скамьи, стыдливо приютившейся между первыми рядами и сценой. Обыкновенную лавку, сколоченную из досок и перекладин, должно быть только в эти судные дни и вносили сюда. И человеку, очутившемуся на ней, Вероятно, не очень-то уютно было чувствовать себя здесь, как между двух огней, между неукоснительным в своем следовании всем правилам судебной процедуры столом президиума и не менее, если не более непреклонной, а чаще всего и беспощадной, публикой. Вот почему теперь не очень-то спешил занять ее и тот здоровенный, с круглыми детскими глазами Василий Пустошкин, которого столь широким жестом приглашал председатель. Но, в конце концов, увещевания Николая Петровича подействовали, и от самого входа, где Пустошкин стоял, прислонившись могучим плечом к дверной притолоке, он медленными и как будто заикающимися шагами направился через весь зал к злополучной лавке. Николай Петрович отечески подбадривал его, «Иди, Вася, иди, не стесняйся». И публика, поддерживая председателя, сопровождала Пустошкина репликами вплоть до самого места. «А за курчиками, Вася, ты попроворней бегал?» «Нет, он их сонными брал. Садись, Вася, на лавочку и не падай». «Она по нему давно плачет». «Любишь курятинкой закусывать, люби и косточки считать» и вплоть до того самого момента, пока не плюхнулся он на скамью, его неотступно сопровождал этот враждебно-насмешливый огонь. Опускаясь на лавку, он опустил и голову, согнул плечи. Однако и здесь он меньше всего мог надеяться, что его оставят в покое. Сразу и все тем же учительски-дружелюбным тоном Николай Петрович попросил его: "А теперь, Вася, ты, пожалуйста, расскажи нам «Как ты к бабушке Медведевой в курятник залез?» Но тут Вася Пустошкин с недоумением поднял голову и чистосердечно прямо взглянул на своего бывшего школьного учителя детскими голубыми глазами. «Я, Николай Петрович, в курятник к ней не лазал». Николай Петрович, судя по всему, был искренне удивлен.